Крис Райт. Пепел Империума. Гор Луперкаль мертв. Он был убит своим отцом в последнем отчаянном сражении на мостике корабля Мстительный Дух. Император сидит на Золотом Троне. Человечество взывает к нему, чтобы он вывел их из тьмы, но владыка человечества хранит молчание. Легионы космических десантников, некогда достаточно могущественные, чтобы покорять звезды, разгромлены и остались без лидера. Те предатели, которые выжили, спасаются бегством, стремясь избежать возмездия. Они уже начали враждовать друг с другом. Судьба Империума столь же неопределённа. Братство примархов, впервые расколотая гором, начинает раскалываться еще сильнее. Одни стремятся к единству, другие жаждут мести любой ценой. В темных покоях Императорского дворца нарастает более коварная угроза для Астартес. Человечество, уставшее от воин-транслюдей, осмеливается мечтать о галактике без космических десантников. Настало время расплаты. Слава Великого Крестового Похода погасла из-за предательства ереси Гора. Остался лишь пепел имперской мечты. Очищение началось. Глава 1. Ошибка истории заключается в предположении о большей осведомленности об обстоятельствах того времени, чем когда-либо существовало, в воображении, что люди прошлого точно и проницательно знали, что было тогда, что должно было произойти и что они должны были сделать, чтобы добиться желаемого результата. Так должно быть и с теми днями, которые я изучал. Будет ли у этой эпохи свой собственный ориентир, как у нынешней эпохи ереси? Станет ли этот период синонимом какого-либо конкретного человеческого недостатка или достижения? Несомненно, станет. И все же, даже сейчас, спустя столько времени после того, как пепел остыл, я не знаю, каким он будет. Я предлагаю это с осторожностью эпоха смятения. Или, может быть, эпоха невежества. Ибо так оно и было, не было никакой определенности и не было простых способов ее обнаружить. Когда тяжело раненая терра вышла из семилетнего испытания в туман новой эры, будьте уверены в одной истине. Никто, ни одна душа, от величайших генералов до самых скромных солдат, не имела ни малейшего представления о том, что делать дальше. Диамедон Лунский. Исследование и реконструкции. «Теперь беги. Беги изо всех сил. Ничего другого не существует. Беги, беги дальше. Теперь ты будешь делать это вечно». Эти слова звучали в редкие мгновения ясности, в короткие паузы в стремительном стремлении к сомнительному убежищу. Казалось, это только начало, шаг к новому образу жизни, который станет вечным. Была ли смерть предпочтительнее? Возможно, другой боец так бы подумал. Они могли бы повернуться, широко расставив оружие, готовясь к вызову перед яростным прибоем, который бы отбросил их прочь. Но он был создан не таким. Никто из его легиона не был создан таким. Железо внутри, железо снаружи. Живи. Выживай. Отступай, перегруппируйся, восстанавливайся. Никакой жалости ни к себе, ни к какому-либо живому существу. Беги. Беги изо всех сил. Найди место, далекое место, где ты наконец сможешь остановиться, и сделай это, опираясь на свою силу. Место будет найдено. Оно обязательно будет. Это была и другая истина, колесо повернется. Просто проживите достаточно долго, чтобы это увидеть. Так что бегите. Бегите сейчас. Но нет, не всегда. Когда-то у него была репутация. Говорили, что сама земля под его руками лепилась и переворачивалась. Он мог взглянуть на пейзаж, рельеф, обрыв, поднимающийся и опускающийся, словно полотно, и знать, как подчинить его своей воле. Он оценивал субстраты, нежележащие слои и состояние поверхности, его серые глаза сверкали, а тело оставалось совершенно неподвижным под цветом многочисленных показаний шнякового бура. Через минуту, час или день, сколько бы времени это ни заняло, поступали приказы. Он подавал сигнал машинам занять свои места. Буровые установки запускались, шахты выкапывались, котлованы разрабатывались. Начинали работать насосы, проводились замеры глубины. Пока он продолжал наблюдать, скрестив руки на груди, терпеливо, по-прежнему молча, отряды рабов выдвигались на позиции, инструменты были наготове. Земля менялась. Она протестовала, раздавались крики и вопли перевернутых камней, треск древних отложений, вырывающихся на поверхность. Но его воля была могущественнее. Всегда могущественнее. Земля была его слугой, он был ее хозяином. Так было до Великого Раскола, в те годы, когда он сражался под знаменем Империума. Так оставалось и после разрыва, когда победа приближалась все ближе, словно вертела гайка судьбы, когда его легион сбросил с себя долгое унижение и обратил свои таланты против мучителей. Инструменты оставались прежними. Ему больше не были доступны сомнительные преимущества демонов, духов заблуждений более слабых умов и душ, только старые, знакомые орудия, физические вещи, молотки, машины, руки, смертные умы и сухожилия. Их называли озлобленными, обиженными, замкнутыми. И на это были причины. Множество причин. И император, несмотря на все свои грехи, никогда не ковал оружие без цели. Чтобы заниматься этой работой, нужно было быть озлобленным. Нужно было вложить в нее всю свою злобу, направить ее силу в землю. Потому что глубины тоже были озлоблены. Они были мерзкими и глубокими, скопившиеся добычей тысяч погребенных жизней все это воняло, тянуло за сапоги и волочило плечи. Только кислые души могли это вытерпеть. Только желудок, полный полыни, мог переплюнуть землю. Таким образом, они искажали и изменяли миры, которые находили. Они впивались в них пальцами и превращали местность в смертельные арены. Иногда это была оборонительная тактика, земляные укрепления и чистоколы, о которой армии разбивались, словно остеклянные листы. Иногда это было наступательное действие, окружающие траншеи, прикрывавшие продвижение войск. Огромные машины задушили вражеские крепости. В итоге результат был тот же – трупы, гниющие в мульче, стены, проваливающиеся в грязь, боевые машины, обреченные на медленную коррозию и знамена 4 легиона железных воинов, вновь высоко поднятые над землей. Это был методичный подход. Это было терпеливо. Все было идеально, идеально спланировано от начала до конца, плод гениального ума, под руководством которого он так гордился служить. Мастер Асад. Так его тогда называли. Артак он, мучитель Земли. Почитаемый народом, который ценил только самое сложное искусство Искусство работы с инструментами, измерительными приборами и теодолитами. Что это теперь значило? Не было строительства. Не было терпеливого переустройства Земли только безудержный, панический бег. Унижение. Невыносимое, жестокое унижение. Это была самая страшная рана, гораздо хуже любого физического повреждения плоти. Беги. Почувствуй это унижение, этот обжигающий стыд. Беги изо всех сил. Однако он был близок к цели. Он все еще помнил все это, живо, как взрыв снаряда, дворец. Месяцы тяжелого труда потребовались, чтобы приблизиться к нему, и временами усталость была слишком сильной даже для них, но в конце концов они добрались, преодолев с помощью двигателей отвала шлака и, наконец, взглянув на поврежденный трофей. К тому времени Терра глубоко погрузилась в маслянистые объятия Варпа и все под ногами шаталось. Можно было неделю пробиваться, чтобы потом оказаться там, откуда начал, или преследовать врага в тупике, чтобы попасть в засаду сотен других, вырывающихся из новых дорог, которых раньше не было на картолитах. Это вызывало у него отвращение, помнил он, делало его раздраженным и нетерпеливым. Его хозяин давно покинул поле боя, возможно, из-за того же отвращения, оставив позади только самых преданных из четыре эскадрильи. Так он под конец продвигался из-за упрямства, теряя тысячи рабов с каждым болезненным продвижением, больше не заботясь о потерях, а просто будучи преданным, абсолютно преданным, там, где это действительно важно. И это действительно было так. Он своими глазами видел вершины последнего редута, плывущие в океане небесной насыщенности. Он подошел достаточно близко, чтобы навести орудие на их шатающиеся сооружения. Он был готов сравнять их с Землей, как он сравнял с Землей множество других крепостей в прошлом. На мгновение, на одно напряженное мгновение, он наслаждался этим. Они победили. Они победили. Жертвы, компромиссы, боль, наконец-то это того стоило. Тиран будет свергнут, начнется правление Астартес, и на этот раз Империум будет построен и поддерживаться без лжи и компромиссов. Теокон не знал, был ли он когда-либо счастлив. Не так, как, по словам простых людей, они способны быть, но этот момент определенно был близок к счастью. Он ухмыльнулся под своим ржавым шлемом, почувствовал, как вся усталость исчезает, и высоко сжал кулак. В тот момент, когда он разожмёт его, машины начнут работать, земля задрожит, небо расколется, его накопившаяся ненависть обрушится на эти стены и превратит их в пепел. Ему так и не довелось отдать приказ. Все произошло так внезапно, так резко, совершенно без предупреждения. Весь пейзаж содрогнулся, обрушился, согнулся, задрожал. Багровое небо вспыхнуло, звезды запылали. Из земли спонтанно, почти ликуя, вспыхнули огни. Это были не боеприпасы, не новые орудия, это была сама Вселенная в состоянии восторга и агонии, сотрясение ее первобытных основ, возвращение реальности на место, словно вправление вывихнутой конечности. Демоны вырвались из реальности, воя от ужаса и недоверия. Варп небо взорвалось, а затем снова погрузилось во тьму. Мощный треск пронесся от горизонта до горизонта, оглушив на долю секунды, ослепив на мгновение, а затем оставив лишь в возобновление физических законов, разрыв и материума. Ликование мгновенно сменилось ужасом. Настоящим страхом. Вихрь головокружения – тошнотворный ужас. Закаленные космические десантники вокруг него упали на колени, бросили оружие, в немом изумлении смотрели в небо. Теокон пошатнулся, все мысли о завоевании внезапно исчезли, он едва заметил, как самая мощная из его драгоценных машин развалилась изнутри поднялся сильный ветер, поднимая пыль и пепел в и без того грязное небо. Грохот разрушения сотрясал отравленную землю. Поднялся еще более громкий, набирающий силу, оглушительный и объемный рев, доносившийся теперь издалека. И вот он, наконец, поднял глаза, едва осознавая себя и свое местоположение, и увидел их, врагов, не ползующих по местности в обрывках и лохмотях, а роящихся с небес, рядами десантные капсулы, посадочные модули, тяжелые авианосцы, объятые молниями трения. Откуда они взялись? Кто они? Как это произошло? Отступайте! Раздался крик, сдавленный взрыв дикого изумления. Теакон мог бы этому противостоять, но затем началась бомбардировка огненные завесы «Мстительный огонь» обрушивающийся из стремительно несущихся атмосферных облаков, потрескивающий и рассекающий воздух. Концентрация огня была феноменальной, словно ряды кальдер одновременно извергли свое раскаленное добело содержимое, засыпав поверхность потоком шипящих слитков, в то время как выстраивались в очередь новые. И он побежал. Он тяжело обернулся, поскользнувшись в кипящей грязи, хромая обратно тем же путем, что и все остальные, скользя и падая на четвереньки, бросая оружие, щиты и трофеи, бросая все, забывая обо всем, просто стараясь выбраться из этого ада, прежде чем волны боли настигнутых и превратят в ничто. Линия фронта была огромной километры и километры местности, заполненные миллионами солдат и техники, но натиск был повсюду, во всех точках, внезапной и неумолимой. Дисплей Тиакона быстро перегрузился, мгновенно заполнившись таким количеством сигналов угрозы. Он тяжело дышал, задыхаясь от нехватки кислорода. Ему было очень холодно, даже несмотря на то, что воздух мерцал от жара бомбардировки. Это не было сражением. Это не было соревнованием. Это было разгромное поражение, мгновенное разгромное поражение, резкий, беспрецедентный разворот. Целые отряды Целые батальоны были уничтожены, пытаясь развернуться. Те машины, которые еще не были уничтожены, теперь преследовались и выводились из строя. Десантные капсулы рухнули в истерзанную землю. Под шквальным огнем, сопровождаемым невероятным прикрытием, двери распахнулись, и охотники высыпались наружу. Он не видел эмблем на этих дверях, он не знал, кто их убивает». Ему казалось, что он вот-вот расплачется, что он вот-вот умрет изнутри, что стыд разорвет ему сердце. Он видел Кратос убит, его лейтенант он был взорван взрывчаткой, когда пытался взобраться на оползень, покрытый обломками. Он увидел, как Лакс и Фидек разлетелись на части, их конечности и оружие беспорядочно улетели в воздухе. Он продолжал бежать, перейдя на тяжелый бег, его ботинки взбалтывали кровь и масло, пропитавшие пыль. Небо снова вспыхнуло, затем еще раз, а потом вспыхнуло белым светом, стирая тени и выделяя их всех с дикой четкостью. Каким-то образом он вернулся к земляным укреплениям, к резервным линиям обороны. Он мельком увидел нижние равнины вдалеке, те, где они сражались месяцами, пустоши, которые они завоевали с такими потерями и решимостью, а теперь бурлящие массой тел, бегущей в другую сторону. Миллионы, миллиарды, мутанты, звери, смертные. Астартес, кричащие, скользящие и с ума. Демонов не было. Ни одного. Все исчезли, все уничтожены. Он увидел, как некогда одержимые хромают в агонии и ужасе, их разорванные души обрели целостность. Он, спотыкаясь, пробирался сквозь окопы, его уши были полны рёва бойни позади. Он снова поднял взгляд, увидел огромный посадочный модуль, приземляющийся менее чем в километре от него. Его раздутый корпус был объят пламенем и дымом, а боковые стенки раскололись, обнажив ряды пусковых установок. За ним летел космический корабль. Космический корабль. Чёрт возьми, он был огромен. Его пролёт в верхних слоях атмосферы порождал грозовые тучи и молнии, его мощные двигатели сжигали остатки облачного покрова, а напряженные щиты потрескивали, словно рептилии. Что случилось с Великим флотом? Где находился орбитальный оборонительный пост, Как эти аппараты проникали на территорию? Нет времени на размышления, нет времени на обдумывание, просто иду вперед, скольжу, спотыкаюсь и продолжаю двигаться. Бараск был убит, пронзён насквозь каким-то ледяным белым энергетическим лучом. Ну и следом были повержены, настигнутые охотниками, вступившими в бой, рычащие и расчлененные. Их пережёвывали, измельчали, превращали в куски пропитанных кровью, покрытых костями обломков. Охотники приближались, появляясь в поле зрения, и с ужасающей скоростью мчались за ними. Он сплюнул кровь в свою вокс решетку вязкую и скользкую. Дыхание было похоже на дыхание старика, хриплое, из перегруженных лёгких. Затем он увидел громовую птицу в нескольких сотнях метров от себя, стоящую на земле, с включенными габаритными огнями, без охраны, наполовину скрытую в клубах смога и вспышках минометных снарядов. Четыре легиона его собственного. Он сможет вскрыть его, включить двигатели. Кто еще был с ним? А леску висел у него на плече, сильно хромая. Старик Мнон, озлобленный старик Мнон, прямо за ним. Еще несколько дальше, пробирающихся сквозь дымку и разрушающуюся местность пять или шесть, не больше. Заходим! взревел он. Голос его был сдавленным и хриплым. Никто его не охранял, экипаж ушел. Они забрались внутрь, активировав двигатели пока двери отсека экипажа еще со скрипом защелкивались. Боевой корабль взлетел, разбрызгивая грязь, нечистоты и химические вещества, вырвавшись из болота и с трудом поднимаясь в воздух. Почти сразу же на консоли кабины появились руны наведения десятки, сотни. Еще одна громовая птица взлетела прямо перед ними, покрытая грязью и несущая символы повелителя ночи. Она получила удар в хребет, отбросивший ее обратно на землю, еще один в правый фланг, перевернувший ее, затем еще два в кабину, прежде чем самонаводящаяся ракета врезалась в ее незащищенное брюхо и взорвала. Теокон направился прямо в облако осколков, рискуя получить повреждения, чтобы воспользоваться несколькими драгоценными мгновениями перегрузки сенсоров жаром и плазмой. Передний видоискатель на долю секунды погас от бушующего пламени, а затем он снова вырвался наружу, стремительно пронося сквозь лес энергетических лучей и мощных снарядов, переполненном воздушном пространстве спускающихся хищников и отчаянной добычи. Видимость на расстоянии более нескольких сотен метров была нулевой, лишь туман от взрывов, летающих обломков и кувыркающихся туш летательных аппаратов. Никакой тактики, никакой возможности уклониться от входящего огня, только надежда, что окружающие, те, с кем ты только что сражался бок о бок в составе величайшей армии, когда-либо собранной, примут на себя лазерный луч или снаряд вместо тебя. Это было отвратительно. Это было низко, подло, трусливо. Продолжай бежать. Каким-то образом им удалось выбраться из первых зон поражения. Они хаотично набирали высоту, раздвигая границы возможного, чтобы набрать скорость, и пронеслись вдали от основного потока воздушного уничтожения. Теокон резко накренился, чтобы увернуться от шатающегося громового ястреба. На мгновение повернул голову, и, как он инстинктивно понимал, увидел террор в последний раз. Внизу простиралось гималазийское плато, Огненный эллипс от горизонта до изогнутого горизонта – великая сцена всех их драм. Все горело, мерцая яростным красным, пронизанное миллионами темных точек, льющихся сверху с кораблей. В самом центре стоял могучий санктум империалис, последний редут, необъятный до невозможности, окруженный концентрическими кольцами траншей и земляных укреплений, с стряснувшими куполами и обломками башен. Он был цельным, почерневшим, словно ненавистный зрачок в отвратительном глазу, не мигающий, опустошенный, застывший. Он выстоит. Они не убили его. Он останется. Он будет смотреть им вслед, когда они будут убегать в пустоту, смотреть, не покидая их. Теокон закричал. Теперь уже не от страха, а от отчаяния, от ярости, от ненависти, подобной алмазу, которая вспыхнула в нем и затопила каждую его вену и артерию. Он смотрел в это око, великое око земли, окружённое огнем и вечное, и кричал на него. «Живи! Выживай! Место найдется. Штормовая птица летела стремительно, словно копье, вырвавшееся из сердца разрушения, проносясь сквозь пылающее небо. «Живи!» Оставалось лишь одно – продолжать существовать, не быть уничтоженным. «Живи!» Они проиграли. Они потеряли всё. «Беги!» Глава 2. Они говорили, что это было похоже на потерю конечности. Все показания были неизменными. Они пользовались этим сооружением столько лет, в некоторых случаях всю свою жизнь, а потом оно исчезло. Но потерянная конечность оставляет свой фантом – это довольно распространенное явление. Ощущение, что даже после ампутации что-то остается. А если что-то остается, то старое сооружение, безусловно, может вернуться. Так они себя убеждали. Но они не знали. Они надеялись, что это правда, в то время как остальная галактика молилась, чтобы они ошиблись. Ни один честный человек не хотел возвращения сверхъестественных способностей. Только ведьмы этого хотели. Наблюдатель Елас Депранда замечание, взятые из протоколов официального расследования по делу о даров. В воздухе витал какой-то новый звук, постоянный гул, словно начинающаяся гроза, но бесконечный, никогда не разворачивающийся, лишь при надвигающейся бури, сопровождающейся сильным давлением и болью в висках. Настоящая буря утихла. Никакая другая буря никогда не будет такой же сильной. Теперь они жили в ее отголосках, в резонансе разорванных душ. Он полагал, что отголоски со временем утихнут. Угаснут, как ряб на воде. Во всяком случае, на это можно было надеяться. Ни один мир не может существовать в таком виде вечно. Титус Прейта прищурился. Небо было тускло-сером, изрезанным облаками, которые не сходили с места со дня окончания осады. Если бы он никогда раньше не бывал на Терре, он мог бы предположить, что она всегда была такой, миром, навсегда окутанным бледной тенью. Но он был здесь десятилетия назад, и ему все еще было больно видеть, как изменилась планета». Настолько полностью, настолько совершенно, как будто предатель смог проникнуть в молекулы и атомы и вырвать их из равновесия, превратив в новые искаженные формы. Ветер пах ржавчиной, земля воняла химикатами. Этот мир был изранен до глубины души, это было место полупрозрачных призраков и полузапечатленных отражений. Но МИ также стал инертным. Более серым, холодным, жестким. Прейта почувствовал это сильнее всего. Он ощущал не физическую рану, а отсутствие чего-то, что было там раньше у основы невидимого слоя смысла. Человек без дара не увидел бы изменений так ясно, но даже самые простые души уловили бы некоторую неправильность, лежащую в основе всего этого. Пустота. Измученная и опустошенная, как желудок после рвоты. Ветер был, земля была, облака, ржавчина и запах химикатов, но все это было таким хрупким, таким плоским. Он поднял глаза. Облака двигались. Какое-то время он думал, что они несутся на восток, движимые каким-то более сильным ветром, который он не мог обнаружить. Ему потребовалось некоторое время во время путешествия, чтобы осознать свою ошибку. Он постепенно разглядел их форму, всего лишь часть огромного вихря, вращающегося очень медленно, но набирающего скорость. Он достаточно хорошо знал, где будет эпицентр и поражался масштабу эффекта. К этому моменту он находился в сотнях километров к западу от руин дворца, а облака все еще вращались. Более того, казалось, что их медленный темп ускоряется, постепенно набирая скорость. Еще одно последствие. Еще одна рана, которая, возможно, никогда не заживет. Какой же это теперь мир? Какое место они для себя создали? С тех пор, как он покинул руины, он путешествовал в одиночестве. Это было опасно. Терра была опасна, сражения все еще бушевали во всех континентах, поэтому войск катастрофически не хватало. Трудно представить это, учитывая, сколько войск примарх взял с собой, но солнечная система была очень большой, и даже 13-й был истощен, пытаясь взять все под контроль. Поэтому Прейта путешествовал один, отказавшись от сопровождения, которое ему предложил его повелитель. «Нет смысла тратить на меня еще больше клинков», – сказал он, когда в пустоте еще есть глотки предателей, которые нужно перерезать. Примарх согласился, хотя, возможно, его мысли были несколько иными. Прейта не мог его за это винить, даже его удивительный ум был сейчас на пределе своих возможностей, занятый миллионами нитей отвоевания, которое должно было произойти очень быстро, иначе они все потеряют. Это место было настолько хрупким, настолько поврежденным, что казалось, дальнейшее насилие непременно сломит его. Но, конечно, насилие все еще было необходимо, поэтому они должны были продолжать, несмотря на риски. Ему просто нужно было избегать самых ожесточенных сражений, держаться особняком, полагаться на скрытность. Прейта покинул дворец или то, что от него осталось, потому что не удалось найти подходящее транспортное средство. Никакого. Во флоте из тысяч военных кораблей, каждый из которых нес тысячи посадочных модулей, скемеров и летательных аппаратов, все равно не удалось найти подходящее транспортное средство. В конце концов он нашел потрёпанный, но пригодный к использованию атмосферный транспортер с двумя из трех работающих турбин. Он был медленным, грязным, но свою работу выполнял. Несмотря на все свои таланты, ему было трудно сосредоточиться на том, что он видел во время путешествия. Как-то сложно было смотреть на все это, фокусироваться, пытаться осмыслить разрушение. Все исчезло от горизонта до горизонта, стерто в мелкие обломки. Башни должны были возвышаться над землей, покрытые золотом, сияющие сталью и полированным гранитом. Между ними должны были извиваться транспортные магистрали, полные наземного движения купола, виадуки и шпили должны были бороться за место. Ни один из них не был старым, все они были отполированы уверенностью в себе, новой и могущественной. Все исчезло. Масштаб разрушений был не просто следствием войны, это, несомненно, было преднамеренным действием, политикой уничтожения, которая, должно быть, поглотила энергию миллионов. Они разрушали все по мере продвижения, затем разрушали и остатки, а потом измельчали и разбивали все это в дребизги пока все не превратилось в одно целое, в ландшафт отравленной пыли, которая оседала лужами и заносами. Днем она была тусклой и неотражающей свет. Ночью она мерцала, как фосфор. Это была рукотворная пустыня, самая большая из когда-либо существовавших в мире, ее пески и остатки старых промышленных построек, ее чернозем керамика, липкая от засохшей крови. Долго на это смотреть было невозможно. Взгляд затуманился, он потерял концентрацию. Не раз он чуть не задел посадочный модуль внизу на мгновение завораженный отсутствием чего-либо, за что можно было бы зацепиться взгляду. После многих часов поисков он наткнулся на первый город. Он тоже был в руинах, как и дворец, его здания были пустыми и раскаленными от сияния боеприпасов. В его тенях бродили живые существа, большинство из которых были развратными пародиями на людей, слишком медлительными или глупыми, чтобы покинуть планету до того, как их поглотит адское пламя. Несколько сигналов, совсем немного, принадлежали его собственному народу, вестникам месте 13. Он навелся на их сигнал, посадил корабль. Затем он отправился на их поиски, его ботинки глубоко увязали в пыли между остовами башен. Через несколько мгновений он догнал первый отряд. Они продвигались нескрытно, они шли по открытой местности с поднятыми головами, наготове, методично. Их кабальтова синяя броня была покрыта тонкой пылью, но в остальном выглядело безупречно. Здесь ничто не могло им навредить. Это была операция по уничтожению. Очистка от грязи. Вызвали сержанта Арпидон. Он был из 12 ордена, 4 батальона, 9-й роты. Когда Прейта вышел из клубящейся дымки, Арпидон почтительно отсалютовал. Шесть других тактических десантников вокруг него сделали то же самое. Прием был подобающим, хотя и не особенно теплым. Прейта представлял, что они не хотели здесь находиться. Он представлял, что они хотели бы быть направлены на миссии большей опасности, на полномасштабной войны, все еще бушующие между мирами. Он задавался вопросом, какие цели им были поставлены в таком месте. Должно быть, это было важно. Примарх не тратил свои ресурсы впустую, даже в условиях относительного изобилия. «Приветствую», – сержант сказал Прейта. «Как проходит миссия?» «Ну, вполне неплохо», – сказал Арпидон, потянувшись, чтобы снять шлем. Он закрепил его и вытер лоб. У него было серьезное, кислое лицо. «Вы принесли приказы. Ему бы это понравилось, этому сержанту». «Нет, у меня своя цель. Один из братьев нашего отца». Арпидон кивнул. «Прометей. Вы его видели?» «Не напрямую. Там, гораздо западнее, был Старый Улей». Говорят, он его сжёг. Обнаружил мерзкие вещи. А что после этого? Мы получили сообщение о том, что он ушел на север. Или сошел с ума. Арпидон сделал паузу. Это просто то, что мы слышали. Следи за языком, сержант. Он сын императора. Приношу свои извинения. Еще одна пауза. Хотя я бы его не винил, если бы он это сделал. Этот мир при этом мог бы закончить за него предложение. Испорченный. Как давно был этот отчет? Спросил он. Три дня назад. Настороженность сержанта сменилась настороженным любопытством. Если позволите. Безусловно. Примарх желает созвать совет. Для определения дальнейшего пути. Для реконструкции. арпедон ничего не ответил, но на долю секунды выражение его лица выдало его ты думаешь, что слишком рано. Прита не хотел быть к нему слишком строгим. После всего, что они все видели, после всего, что они все сделали, даже самые лучшие души склонны сомневаться. Нет ничего невозможного. Особенно после Калта. Вспомни наши самые мрачные часы и то, как Примарх искупил их. Если что-то можно сломать, то это можно и починить. Арпидон склонился, получив соответствующее порицание. «Как скажете». Но так ли это? Верил ли в это сам Прейта, или это были лишь формальности? Пыль была повсюду, как и на протяжении многих километров за этим мертвым городом. Все города Терры были мертвы или умирали, превратившись в морги, хранящие кошмары. Можно ли вообще строить на этой местности? Разве пыль не поглотит вас, не вдавив фундамент в отравленную землю, пока вы будете пытаться поднять стены выше? Некоторые болезни были слишком тяжелыми. Некоторые раны были слишком серьезными. Недаром апотекарии носили с собой корнифекс. «Значит, на север», — подтвердил Прейта. «Три дня назад», — ответил Арпидон. «Благодарю. Я пойду его искать. Радуйтесь своему делу, сержант». Ночь закончилась, наступил рассвет. «Лучший империум еще высияет». Арпидон поклонился, но больше ничего не сказал. Он жестом подозвал своих солдат, И отряд двинулся дальше, пробираясь сквозь пыль по колено. Прейта смотрел им вслед. Какое-то время он не мог понять, что его так беспокоило в этой сцене. Затем он заметил едва заметный наклон их плеч, ничтожную небрежность в том, как они держали свои болтеры. «Похоже, они уверены, что победили», — подумал он. Он повернулся и направился к листовке. Как ни старался, его мысли снова вернулись к скорби. Но как могло быть иначе? Коварно твердил ему внутренний голос: Кого мы здесь еще не победили? Кто еще остался? В его всасываемом воздухе чувствовалась пыль, горькая и раздражающая. Только мы сами. Наше отражение. Вот кого мы убили. В этом нет никакой радости. Глава 3 Дознаватель, почему вы это сделали? Субъект что сделали? Дознаватель, не притворяйтесь. Это плохо для вас закончится. Зачем вы это сделали? Субъект, сражались. Зачем мы сражались? Дознаватель, почему вы выступили против императора, доктрины единства, императорского порядка? Субъект, я сражался за императора. Дознаватель, вы сражались на стороне предателя. Субъект, нет. Нет, это было. Мы сражались за императора. Против его лжесоветников. Дознаватель: Вы знаете, что это ложь. Предателем был верховный главнокомандующий. Субъект: Нет, мы должны были спасти императора, очистить Терру. Дознаватель: Очистить Терру? От чего? Субъект: От предателей. Мы с ними боролись. Лжи советники. Дознаватель: Пауза для сопоставления. Все ли ваши товарищи так думали? Все ваши командиры. Субъект: пауза для воспоминаний, я не знаю. Многие из нас. Видите ли, я никогда не спрашивал. Стенограмма допроса в центре 532. Альбия, представленная для трибуналов Юпитера 4. Она даже близко не подошла к цели. Возможно, это было худшее. Месяцы, месяцы, все эти месяцы в пустоте. Действия на отсталых мирах – жалкие действия, такие, которые почти доводили веру до разрушения. За все это время она лишь несколько раз видела Астартес издалека. Она толком не знала, какой именно легион может быть сыны Хоруса. Она надеялась, что это так, потому что они были великими освободителями, теми, кто больше всего вдохновлял ее последователей. Но никогда нельзя было быть уверенным. Военные фронты всегда были темными, всегда запутанными, полными смога и грязи, с переплетающимися приказами, и тебе оставалось только убивать или быть убитым, оставаться в живых, пройти через все это и надеяться увидеть великую победу. Однако за последние два года ситуация действительно сильно ухудшилась. Некоторые из даров, которыми их все чаще осыпали, были неприятными. Рибо умер, и это была ужасная смерть. То, что начало жить в его внутренностях, искало выхода, и ничто не могло его уничтожить. Другие, многие другие, начали сходить с ума задолго до того, как терра появилась на Авгурах. Всё это время, проведенное в трюмах транспортных кораблей, все это время в Варпе. Шёпот превратился в крики, тени чудовищ в настоящих чудовищ. Это, безусловно, сделало их могущественными. Они могли использовать многие из своих даров, но это имело свою цену. Они потеряли так много людей из-за болезней, из-за неконтролируемых мутаций, из-за постоянного погружения в безумие. Однако она дошла до финального рывка, и ее конклав, к тому времени насчитывавший сотни тысяч человек, все они были выходцами с мануфактур, сыскохозяйственных миров и ульев, объединенные обещанием лучшего империума, основанного не на лжи, а на истине, истине пантеона и его вечном и потенциальном великолепии. Они пели эти песни, когда перед ними предстала солнечная система. Она до сих пор помнила, как это звучало тысячи голосов, Их обладатели, битком набитые в трюмах военных кораблей, снова и снова выкрикивали имена богов, пока их слюна не покрывалась пятнами крови. Она боялась. Даже после стольких лет созерцания ужасов и стольких убеждений тебя все еще волновала смерть, боль. И это был престольный мир, величайший из всех миров, величественный даже в своей порочности. Никто, даже верховные жрецы, не притворялись, что победа будет легкой. Она будет добыта с трудом и оплачена кровью, еще одна цена, которую придется заплатить, но только тогда начнется царство абсолютной правды. Это будет стоить того, и именно они и их поколение, безмерно благословленное возвестить его. Даже сейчас она все еще слышала его. Этот рёв. Громче всего, что она когда-либо слышала. У солдат без шлемов и защиты для ушей вскоре начинали кровоточить барабанные перепонки. Он начался в десантных кораблях, эхом разносился по ангарам еще до того, как сработали зажимы. Он становился громче по мере спуска, когда они дребезжали в своих ремнях, атмосфера вокруг них вспыхнула пламенем. И он стал еще громче, когда пандусы рухнули вниз, автоматические пушки зарычали, и они побежали, спотыкаясь, скользили в мир шума и чистого, в мир крови, огня и переворотов. На мгновение она подняла взгляд и уставилась на стены перед собой, осмелившись поверить, что этот дворец – это то самое место, они окажутся внутри через несколько часов. Но она почти сразу поняла, что эти стены лишь начало, а за ними стены еще больше. А за ними – в километрах, окутанных дымом и мглой, еще больше, и даже тогда ты будешь далек от истинной цели – сердца тьмы, потому что это место было просто невообразимо огромным, и ты был одним из миллиардов, и прямо сейчас все они хлынули в бой как одно целое – как оползен тел, как тектонический поток человечества. Она, Джулатта Великого Света, которая когда-то была всего лишь Джулаттой, никто у Урсиса 9 колебалась. Её горло забурлило, сердце бешено колотилось. Это было оглушительно, невыносимо для любого смертного. Но затем Хиенрис поднял священные иконы, и верные, которых она протащила собой через полгалактики, возвысили свои голоса, и она обнаружила, что бежит, вытаскивая оружие, присоединяясь к огромной волне, которая устремлялась к этим многочисленным стенам. После этого начались ожесточенные бои дни, недели, а затем и месяцы. Изнурительные, ужасающие, лишавшие сна, истощающие силы. Половина ее конклава ушла на то, чтобы преодолеть первую стену. Затем они потеряли половину оставшихся, прорываясь сквозь горящие городские зоны. На каждом шагу падал еще один воин, вбитый в грязь сокрушительными очередями лазерного огня, огнеметов или болтов. Ты терял ориентацию, потому что война велась со всех сторон. Не было единого фронта, не было главной цели, просто бои повсюду, повсюду тело, крики со всех сторон, перемежающиеся какофонии непрерывных взрывов. Это стоило бы того, если бы им удалось приблизиться на расстоянии выстрела ко внутреннему дворцу, резиденции самого императора. Но им этого не удалось. Когда наступил конец когда небеса разорвались на части. Она знала, что демоны с воем прорвались через край завесы, но они были далеко. Локаторы давно перестали работать, а хроносы кружились, как детские игрушки, но она понимала, что они все еще застряли в трясине обширных окрестностей внешнего дворца. Резня не прекращалась, но стала странно бесцельной, движимой собственной инерцией, просто убийствами, совершаемыми как хор под основную музыку где-то еще. Большинство из тех, кого она привела с собой издалека. Урсис 9 вымер, из тех сотен тысяч осталось около 40, а оставшиеся немногие были так измучены голодом и истощены, что вскоре умрут и они. В решающий момент она почти стояла, глядя на мстительные легионы ангелов, спускающихся с измученных небес. Она наблюдала, как они падают, словно молнии, освещая мир, который так долго был погружен во тьму, что даже малейший проблеск настоящего света вызывал боль и слезы в глазах. Хиенрис двинулся первым. Надежный, трудолюбивый хиенрис, который был с ней на протяжении всего пути и каким-то чудом остался жив. Беги! Прохрипел он пересохшими губами. Беги! Она задержалась всего на секунду, завораженная увиденным. Одна из далеких линий разрушенных стен, едва различимая на окутанном дымом горизонте, выглядела так, будто находилась где-то недалеко от центра. Место, куда они пытались добраться объект всех их надежд и ожиданий но все еще так далеко что казалось будто это другая планета хиенрис потянул ее за руку у него все еще было знамя культа лишь клочки ткани на обломке древка пошли в конце концов она ушла она несмотря ни на что все еще хотела жить где-то глубоко внутри она все еще чувствовала что что-то должно произойти Они скользили и отступали сквозь глыбы грязи и кровавого гравия, отступая, даже когда пейзаж вспыхнул новыми каскадами разрушения. Что-то было не так. Хуже всего было то, что она задохалась от собственной желчи и отчаяния, даже близко не приблизившись к цели. По крайней мере, они знали, куда бежать. Несмотря на дезориентацию и перегрузку органов чувств, можно было просто вернуться назад. Они выбрались из самого худшего спотыкаясь о разбитую землю, но быстро продвигаясь. Было легче, когда больше не приходило сражаться, просто бежать изо всех сил, прежде чем их настигнет град снарядов. Они дожили до конца того ужасного первого дня, подпитываемые адреналином, о существовании которого они даже не подозревали, и продолжили путь, выйдя на равнины, болота, бурлящие кровью, равнины из сплавленного с стекла, которые все еще дымились от воздействовавшей на них энергии. Шум преследовал их. Это был другой, более мощный. Буйный рев, говоривший скорее о месте, чем об энтузиазме. Среди взрывов можно было услышать вопли, звук душ, вырываемых из тел в промышленных масштабах. Джулатта не помнила, как они пережили первые несколько дней после момента принятия решения. Что они ели? Что пили? Сейчас это казалось кошмаром, полувоспоминанием о постоянном движении, никогда не останавливаясь, постоянно вставая, поднимаясь, шатаясь, хромая, зная, что оставаться на месте значит умереть. Конечно, миллионы делали то же самое. Люди, мутанты, звери, все внезапно развернулись и бежали стадами, группами и бандами, в панике топча друг друга, падая в расщелины и шахты, тлеющие от зажигательных бомб. Возможно, за первые несколько часов безумного отступления погибло больше людей, чем за последний месяц жестоких боев. Среди бегущих орд вспыхнули драки. Драки. Как будто убийств и так было мало. Но потом все обезумели еще больше, чем прежде, доведенные до исступления внезапным поворотом событий, изменением, которое невозможно было осмыслить или понять. Она встретила сталь среди руин разрушенного ландшафта, через который они, должно быть, пробились несколькими неделями ранее. Он выглядел полуголодным, как и остальные его солдаты, униформа и доспехи висели на них. Инстинкт Джулатты подсказывал ей открыть по ним огонь, но ее лазерное ружье было разряжено, и выстрелов не последовало. Возможно, он тоже открыл бы ответный огонь, если бы не икона Хиенриса на вершине нелепого флагштока, который он вытащил из ада самоотверженности матери по отношению к младенцу. Талис незаметно подкрался к ней, за ним подкрались его воины, на лицах которых читалось подозрение. Вокруг них, в черных лужах, горели странные химические огни, освещая руины фиолетовыми вспышками на фоне пылающей ночи. «Магистр», – прошептал он, бросив взгляд на иконы, а затем на нее. «Великого света!» «Да, это была она!» «Культ», Которые она создала на Урсисе после того, как миссионеры с другой планеты сначала поговорили с ними и вселили в них мысли о восстании. Но этот человек не мог этого знать, они никогда не встречались. Эти войска явно прибыли из совершенно другого мира. Их открытая кожа была в основном темной, гораздо темнее желтоватого цвета, созданного отравленной атмосферой Урсиса, и они были более плотного телосложения. С другой стороны, было заложено так много культов, Все они были притоками высшей истины, капиллярами, питавшими реку, которая очистит галактику. Она взглянула на униформу позади него. И да, это были иконы, восьмилучевое солнце, золотая рука, все еще видимые на обугленной и разорванной ткани. «Откуда вы родом?» – спросила она его, пытаясь вспомнить, кем она тоже была, организатором культов, демагогом, сплотившим верующих. «Калифор», – сказал Талис, глядя на нее со смесью благоговения и настороженности – он хотел верить. Два года ушло на то, чтобы добраться сюда. Некоторые из его солдат были сильно изуродованы или имели раны, указывающие на сильную мутацию, внезапно изуродованные или сохшие. Нелюди прятались в тылу, двое из них, оба в противогазах на огромных лицах, шипованных и пластинчатых доспехах с тяжелыми дубинками в дряблых руках. «Вы верны своим клятвам?» – спросила она. Он моргнул. Она не понимала, Зачем спросила? Верна ли она своим клятвам? Было ли у нее вообще время об этом подумать? Мы служим, слабо произнес он. Мы по-прежнему служим, чтобы нести смерть лжеимператору». императору. Вдали раздался грохот тяжелых боеприпасов. Скопления химикатов задрожали. Она услышала новые крики вои атмосферных двигателей. Охотники приближались. Тогда идем. Ее аура командования усилилась. «Оставьте раненых и бежим». Их спасало лишь численное превосходство. Миллионы людей, которых нужно было уничтожить, на это требовалось время. Она никогда точно не знала, какие полки или батальоны преследовали их, лишь то, что теперь они беспрепятственно убивали, пробивая сквозь огромную массу отступающих войск. Конечно, в первую очередь они атаковали основные формирования артиллерийские позиции, застрявших десантников, астартес, которые не смогли вернуться в космос. Даже издалека она видела, насколько это эффективно, насколько подавляюще. Никто не сопротивлялся. По крайней мере, успешно. Они либо бежали, либо были уничтожены. Время было трудно измерить, почти так же трудно, как и тогда, когда проявилось царство богов. Солнце было скрыто, затерялось за кучами пыли и мусора. Ты просто продолжал шаг за шагом переставлять ноги, игнорируя боль, делая болезненные вдохи, двигаясь скорее по мышечной привычке, чем по рациональному плану. Однако останавливаться нужно было именно тогда, когда это было возможно. Нужно было поспать, пусть даже всего час или два. Несчастная группа выживших пробиралась сквозь обломки, груды черепов, обломки божественных машин и космических кораблей, снова и снова останавливаясь и возобновляя движение. Однажды ночью они все собрались внутри чего-то огромного, какой-то машины гусеничного гиганта, теперь из решеченного клочьями его железный каркас торчал в пыль, как ребра. Они рискнули развести огонь, используя кусочек прометия из одного из огнеметов, чтобы разжечь влажные дрова. Многие из последователей культа Джулатта болели, чахли, дрожали, даже когда над ними проносился горячий ветер. Осталось всего 20 человек». У Талиса было, возможно, вдвое больше, но они были в немногим лучшем состоянии. Их униформа, когда-то принадлежавшая имперской армии, теперь грубо переделанная под великую армаду, и сливала на их плоти. Два огрина рухнули в тени. Это были огромные существа, но их массивные тела уже обмекали, лишившись огромной суточной потребности в калориях. Она видела, как один из них с жадностью смотрел на некоторых из ее людей на самых слабых. Это была жуткая картина. Люди, сбившись в кучу вокруг жалких языков пламени, дрожали с пустыми глазами и лицами, в то время как вдали продолжался грохот артиллерии. Небо никогда не стояло на месте. Горизонты танцевали, перекрывая друг друга вспышками и взрывами, подсвечивая облака яркими узорами. Тени скользили вокруг них, колеблись, сливаясь, отсекая всякое ощущение твердой земли. Как долго вы были просветлены! Спросила она Талиса, когда они, дрожа, пытались сдержать свет костра. Он задумался. Вспоминать, несомненно, трудно. Четыре года. Большая часть моего полка была сформирована во время войны с армадой. Немногие из нас, кто раньше служил в армии, остались. Когда правда еще была скрыта? Она кивнула. О чем-нибудь жалеете? Сначала он выглядел испуганным, потом испуганным. «Назад пути нет. Да, это было правдой. Она сама это проповедовала. Но я не знаю, что теперь делать», сказала она. «А вы знаете». Он пожал плечами. «Продолжать бежать. Найти место для перегруппировки. Флот скоро возобновит высадку десанта». Джулатта едва сдержал смех. Он мыслил, как рядовой солдат. «Флота больше нет». Все корабли, которые доставили их через половину гниющей империи, теперь превратились в клубы раскаленной пыли. Если даже Астартес из благословенных легионов отступили, если им пришлось покинуть планету, то никто не придет за такими, как они. Это было ошеломляюще. Это свело бы ее с ума. Она видела деяния богов. Она разделила дары, которые они ей преподнесли. Она видела, как силы лжи императора рассеялись перед ними – Величайшие из них, ненавистные заблудшие Астартес, те, кто все еще придерживался лжи, были унижены. Момент победы был близок. Даже издалека она ощущала его вкус в воздухе. А потом... А потом... Вы магистр, сказал Талис, с надеждой глядя на нее. Вы знаете нужное слово. Моим войскам они сейчас необходимы. Они сомневаются. Мне пришлось застрелить одного, чтобы поддержать порядок вам нужно поговорить с ними. Но что она могла сказать? Ее сны, те, что так много ей рассказывали, прекратились. Уверенность, которая питала ее, сменилась ужасной пустотой. Она была жива, едва-едва, но это было всё. Она вдруг вспомнила Урсис. Много лет назад, до войны. Клянусь богами, это был ад. Пустая жизнь, жизнь, полная труда для правящего класса которому, казалось, было все равно на все, кроме безжалостной работы на крестовый поход. Все были голодны, все были злы. Когда пришли миссионеры, почва была плодородной. Все вдруг обрело смысл. Это была ложь. Император был не богом, а тираном. Война велась за контроль, чтобы удержать их на месте. И впервые в жизни она почувствовала, как в ней загорается пламя убеждения. Она читала все, что ей давали, брошюры, которые тайно возили сочувствующие пограничники, узнавала все больше и больше и видела результаты. Она была жива, полна энтузиазма, ей дали дело, ради которого нужно было трудиться, бороться и, возможно, даже умереть. И когда Урсис-9 поднял восстание, и культы объединились, чтобы штурмовать залы губернатора, все подтвердилось. После этого последовала победа за победой, они присоединялись к все более многочисленным армиям, собираясь до тех пор, пока бесконечные полчища наконец не достигли этого места начала и конца. «Мы умрем здесь». Эти слова не были произнесены вслух, но они сорвались с ее губ, как старые молитвы. Как только эта мысль сформировалась, она поняла, что это правда. Осталось ли им еще что-то сделать? Совершить последнюю службу? Невозможно было знать. Вдохновение исчезло. Осталась лишь усталость, чувство абсолютной пустоты, физической, духовной, эмоциональной. Она вернулась к тому, что было раньше, только теперь все было разрушено. Она подняла взгляд на Талиса, пытаясь придумать, что сказать. Затем снаряд упал всего в нескольких сотнях метров от них, уничтожив фостов старого здания, через которое они только что прошли. Металлическая конструкция вокруг них задрожала от ударной волны, хлопья ржавого железа, словно снег, посыпались на очаги пожаров. «Бегите!» – прошипела она, скакивая на ноги. Остальные двинулись вперед, кто-то рывками, кто-то слишком медленно, все они неуклюже, словно во сне, двигались, в то время как все больше снарядов освещали руины на севере. Они схватили патроны, пайки, все, что на мгновение отбросили, надели шлемы, пнули тлеющие угли и снова побежали, Шатаясь сквозь обломки старого транспорта обратно на открытую местность, на отравленную землю, землю, которую они сами отравили. Джулатта почти сразу же начала задыхаться, хромать, чувствуя боль в легких и ногах. Она молчала, потому что больше нечего было сказать. Это были последние мгновения, последние дни, последние недели. Месть приближалась. Месть за все их грехи. Они бежали быстрее. Тьма вокруг них растворялась в новых очагах пожара. Позади них сыпался барабанный дождь из боеприпасов, все больше и больше, один за другим, монотонный ритм разрушения. «Мы вас поймаем», – холодно и злобно, словно живой, говорил ритм. «Мы идем, мы уже идем, и мы поймаем вас всех». Глава 4. Конечно, я был потрясен. Мы все были потрясены. Мы рисковали всем ради великого приза головы императора. И нам это не удалось. Но меня утешало то, что я кое-что знал о том, как должен был функционировать империум. Я знал кое-что о его структуре, о том, как он работает, даже немного о том, что должно было произойти после окончания крестового похода. Поэтому я не был совсем подавлен. Мы ранили его насмерть. Тело все еще хромало, но оно никогда не оправится. Я знал это тогда, я знаю это сейчас» поэтому мне все равно, что вы мне скажете, что вы со мной здесь сделаете, я это знаю. И почему? Потому что его самая яркая звезда погасла. Нет, не ангел. Ха, не примарх. Они всегда были расходным материалом. Нет, я говорю о Малкадоре. Именно его мы ненавидели больше всего, потому что он понимал нас. Возможно, он даже немного восхищался нами». Он заложил основы империи системы, ведомства, законы, экономику. Если бы он остался жив, прежнее ведение его господина, возможно, в какой-то форме восстановилось бы. Но после его смерти? Нет, нет. После этого мне стало спокойнее. Управление империумом теперь будет доверено менее значимым лордам, которые рядом с ним были как дети. Они не справятся. Да, и как справятся? Они всего лишь смертные смертные, слепые и слабые, копающиеся в пыли, оставшиеся после ухода богов. Мне их жаль. Мне жаль даже тебя, несмотря на то, что ты скоро меня убьёшь. Лучше было умереть, я думаю, чем пытаться управлять тем, что осталось. Лучше умереть героями, чем жить бюрократами. Признание Урта Кавита, стратега 16 легиона Астартес, записано в ходе допроса перед судом и казнью. Масштаб горя поразил его сильно, не только из-за его тяжести, но и потому, что он никогда этого не ожидал. Халид Хасан никогда не был сентиментальным человеком. Он был солдатом давным-давно. А потом, после этого, солдатом другого рода. Неуклонно поднимающимся по ступеням таинственной организации, в которую его приняли. От него требовалось делать трудные вещи. Люди умирали, в том числе многие из тех, с кем он тесно сотрудничал. По большей части это его не задевало, потому что этому не было места в его жизни. Избранные. Каждый агент был отобран за определенные черты характера и сочувствие к ним не относилось. Но потеря мастера оказалась неожиданно сокрушительной. Отчасти это было связано с тем, как это произошло долгая мучительная смерть, которая не давала ему покоя на протяжении всего ужасного штурма святилища. Хасан знал о враге, конечно же. Знал, который с каждым вздохом царапал двери и стены, пробиваясь все ближе, но он также знал о непрекращающихся страданиях мастера, об отсутствии надежды на спасение, о его постоянном присутствии, всего в нескольких покоях от него, о его медленном угасании по мере истощения его огромной жизненной силы. Казалось, об этом больше никто не говорил. Правда, были разговоры о «герое», но потом дела пошли своим чередом. Столько всего нужно было сделать, столько работы. Жильман взял всё в свои руки. Или это был Дорн, он еще не знал, возможно, никто не знал. Примархи всегда недолюбливали мастера, все до единого. Они обвиняли его во всех указах, с которыми не соглашались, во всех прихотях императора, которые могли переложить на него. Им приходилось быть осторожными в своих словах о своем отце, но они могли очернять Малкадора практически безнаказанно. Он позволял им это. Он был снисходителен. Хасан никогда по-настоящему этого не понимал, дело было не в слабости Малкадора, совсем наоборот, но почему-то он никогда не пытался навязывать себя им, если только его не провоцировали до предела. И вот его больше нет, он сгорел заживо на троне, который, насколько знал Хасан, впоследствии вновь занял император. Было трудно перестать думать об этом. В короткие мгновения сна он видел его образы, снова слышал полный боли голос. Мухаузен ему помогала. За последние дни они сблизились, погрузившись в безумный водоворот планов, заставлявших их метаться из одного горящего зала в другой, в то время как структура реальности рушилась вокруг них. Это было похоже на видение, нечто одновременно чрезмерно яркое и нереальное порождение наркотиков. Они сидели вместе в комнате, которую им предстояло делить, ни один из них не мог уснуть, и вспоминали, что они сделали».